День четвертый. Кто-нибудь помянет про отмирающие атавизмы, вроде чувства долга и анонимного героизма. Эпиграф. Живы будем, встретимся, а помрем, другим долго жить прикажем. Какая-то советская киносказка. 18 января 1940 года. Безымянная опушка леса, где-то у линии фронта. Примерно в 8-10 километрах восточнее дороги Местотия, западный берег Ладожского озера. Смеркалось. Я мерз, сидя в сильно осевшем назад двухбашенном Т-26 и слушал, как финские пули с непередаваемым ведерно кастрюльным звуком ударяются о броню. Я так и не понял, нафига прятавшиеся за деревьями фины, до да ближайших из которых было около сотни метров, вообще стреляли. Ведь ни противотанковых пушек, ни ПТР, ни даже бронебойных патронов у них явно не было. Складывалось впечатление, что они надеялись поразить засевшего в танке вредного стрелка, то есть меня, путем попадания в прицельные бойницы пулеметов, смотровую щель мехвода и прочие крайне немногочисленные на этом танке отверстия в броне. Но пока что волшебных стрелков в стиле Буффало Била или Энни Окли среди них как-то не сыскалось. Зато десятка-полтора представителей шайки финских белогвардейцев из Хельсинки я на этой опушке уже успокоил навеки. Благодаря наличию сна я слишком хорошо видел все их перемещения. Впрочем, эта финская стрельба одиночными явно была частью некоего дешевого спектакля. Последний рикошет улетел в сторону ближайших елок, и спустя пару минут откуда-то из-за деревьев возник громкий и противный, уже ставший практически знакомым голос, не менее чем в двадцатый раз прокричавший, глотку у этого скота была явно луженая, раз он успешно обходился на морозе без мегафона и прочих технических средств. «Хуллопунайнен! Большевикин! Луопуа! Большевики! Стафайтесь!» «Паину Витун! Полунусья! Вухенраис Каайя!» «И мне без разницы, рабочий ты или крестьянин, пособник мирового империализма!» Заорал я в ответ. «Я вам, суки, покажу сумасшедшего красного!» Послав супостатов нахер, параллельно обозвав их звездюками и обвинив белофинскую военщину в скотоложестве. «Этого орателя я уже несколько раз пытался срезать из ДТ» Но он все время успевал спрятаться за деревом. К тому же, потеряв некоторое количество народа, финны старались особо не приближаться к застрявшему Т-26. Ну поговори, поговори, сволочь. Глядишь и получишь ты свое. Именно то, на что столь долго напрашиваешься, парламентер пойметый. Мои сугубо интернетные познания в финском были, разумеется, не ахти, Но на то, что отматюгать, пусть и через пень-колоду, гордых сынов Суоми, моего словарного запаса вполне хватало. Самое смешное, что каждый раз после моих классово-площадных возражений шуткоровцы затыкались и примерно минут 15 ничего не орали и не стреляли. Если они при этом думали, то интересно о чем. А потом ленивая винтовочная пальба и предложение о сдаче начинали с У меня складывалось впечатление Что финны все-таки хотели дождаться, когда я расстреляю все патроны, и захватить меня живым. Как вариант, они, конечно, могли захотеть захватить в относительной исправности танк, в котором я сидел. Иначе зачем им вообще было несколько часов кряду держать осаду вокруг меня? И всего их там затаилось человек 40 или около того. Докинуть с такого расстояния противотанковую гранату или бутылку с зажигательной смесью было нереально. а пара брошенных ими исключительно с досадой или по чистой дурости, да и деревья мешали, ручных гранат взорвались, не упав ближе 30-40 метров от моего танка. В общем, поскольку суматошная стрельба и шум моторов позади меня окончательно стихли, а до условной линии фронта отсюда было от силы километра четыре, наши, видимо, прорвались, и теперь я оказался для финских вояк чем-то вроде утешительного приза. и чувствовалось, что им было о чём меня спросить. Разумеется, мой боекомплект был небезразмерен, и на данный момент у меня оставалось три диска к двум башенным ДТ, один почти полный диск к ППД, ну и три заряжных пистолета, включая испанский маузер от Сулаика Ико, покойного капитана Бречеславцева, который я продолжал таскать с собой. Так что, рассуждая логически, Фины были не столь уж и далеки от своего приза. Немного терпения, и щетина превратится в золото, как когда-то говорил П. Кадочников в подвиге разведчика. Вообще, мне все это уже порядком надоело. И то, что Т-26 застрял именно так и именно здесь, казалось удачным совпадением. Для прорыва была выбрана уходящая вправо от дороги, прямиком на восток, неширокая то ли просека, то ли прогалина. двигаться по которой можно было только колонной. но ну а засыпанный снегом зимний лес – штука предельно коварная. И шедший в колонне замыкающим двухбашенный Т-26 в один неприятный момент, особенно громко взревев мотором, совершенно неожиданно завалился кормой в какую-то неучтенную, скрытую под глубоким снегом яму. При этом, явно зацепившись за что-то, лопнула и соскочила с катков левая гусеница. Отремонтировать подобное в условиях, когда финские лыжники шли за нами по пятам, да еще метко стреляя при этом, было нереально. Поэтому я решил, что это, похоже, лучший момент для красивого ухода. В конце концов, я пообещал их возглавить и повести на прорыв. Извольте, возглавил и повел. Даже из ночного рейда вернулся исключительно ради этого. И, мало того... почти довел до той условной черты, которая здесь считалась линией фронта. То есть с нашей стороны там явно были окопы, а возможно и блиндажи. Это финны в здешних лесах фортификацию как-то игнорировали. Так что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Исходя из этого, я приказал младшему командиру Воздвиженскому и другим танкистам, А они в тот момент были настроены чуть ли не полечь тут все до единого, лишь бы не отдать врагу этот фигов старый танк, взять личное оружие и уходить вместе со всеми. А оказавшись на нашей стороне фронта, передать нашим, что если когда стемнеет, они все-таки увидят красные и зеленые ракеты, дали огоньку из крупных калибров прямо по этим ракетам. Спорить со старшим по званию, особенно под пулями, стрёмно, неудобно и себе дороже. А поэтому чумазые ребята в кожаных шлемах пожелали мне удачи, похватали свои манатки и уехали на втором, до последнего дожидавшемся их однобашенном Т-26. А я остался прикрывать, как умел. Удался прорыв или нет, это большой вопрос. Скорее да, чем нет. Но надо признать, что все получилось не совсем по первоначальному плану. Еще до моего возвращения... которая ими не то чтобы вообще ожидалось После гигантского пожара в финском тылу окруженные, не без основания, решили, что мы все полегли на хрен Старшина Гримоздюкин и остальное младшее командирство развило бурную деятельность, подготовив к выходу все четыре наличных полугусеничных ГАЗ-60. Лишь эти машины имели шансы хоть как-то двигаться по снежной целине. Причем в кузове одного сумели переставить с газ ААА Максимовскую Исчетверенку. Плюс к этому в нужный момент сумели завести оба Т-26, 3Т-37 и 1Т-38. Изначально прорыв намечалось начать с наступлением сумерек. Фины поначалу были в ступоре, переходящим в Ахер от устроенного нами пожара на озере. Зарево было видно до самого рассвета. а столб густого дыма над лесом в их тылу был виден весь день. Но, к несчастью для нас, они то ли быстро опомнились, то ли пристально наблюдали за всем, что происходило в котле. И еще засветло начали сильный минометный обстрел, а потом вокруг появилась их пехота, причем в немалом количестве. Думаю, целая рота, не меньше. Из-за этого пришлось срочно брать ноги в руки и уходить, посадив в кузовах ГАЗ-60, прежде всего раненых и медиков. Остальным пришлось двигаться как придется, в основном импровизированным десантом на танковой броне. Подорвать или поджечь все оставляемые автомашины и прочие имущества, конечно, не удалось. Впрочем, я-то настраивался спасти прежде всего людей. Не всех, но хоть кого-то. Отчасть той матчасти, что мы бросили в котле, с горяча уничтожили своим. Похоже, не совсем уместным минометным огнем. но ну, а потери, куда же без них. На момент выхода из котла на дорогу из 179 человек личного состава, которые значились в списке у Гримоздюкина 3 дня назад, сразу после моего появления здесь, в живых оставались всего 102 человека. Дальше, на фоне обмена выстрелами и пулеметными очередями, иногда выпущенными почти в упор, все усугубилось еще больше. Заглох из-за простреленного мотора 1 ГАЗ-60, раненых пересадили в оставшиеся на ходу машины, а его пришлось оставить. Потом один Т-37 фины подожгли брошенный с близкого расстояния с зажигательной бутылкой, а Т-38 чуть позже подбили ручными гранатами. В общем, на момент, когда случилась эта неприятность с двухбашенным Т-26, к недалёкой уже линии фронта ушли 3 газ 2 т 1 Т-26. и 89 оставшихся в живых красноармейцев и младших командиров. Ну а дальше вы примерно знаете. Уходящим танкистам я клятвенно пообещал продержаться до темноты и, в общем, слово свое сдержал. Основная часть финнов сначала, конечно, пошла в догон за прорывающимися, но потом многие вернулись, что не могло не радовать меня. Значит, наши все-таки пробились, и совесть моя чиста. Сколько всего вражин затаилось вокруг, я мог только гадать. поскольку дальность сна была все-таки не беспредельно большевик кен луауа большефик сдавайся неожиданно заорал с попугайской интонацией ну никакой фантазии у этих выродков тот же голос почему-то без обычной паузы на небольшую стрельбу мины Йоусен! пошел ты нахер угнетенный классовый брат homo sapiens ты бессмысленный под кулачщик дал я четкий ответ. Переварив услышанное, фины начали стрелять в ответ, но как-то совсем уж вяло. Я посмотрел в открытый верхний люк правой башни Т-26, в которой сидел, подложив для мягкости под на неудобное сиденье свой уже пустой весь мешок и увидел, что мутное зимнее небо уже вполне тёмное. Раз так, играть в тир с живыми мишенями дальше не было смысла. Вопрос только в том... «Увидят ли артиллерийские наблюдатели мои жидкие ракеты?» «Эх, была не была!» Онемевшими от мороза пальцами я зарядил ракетницу и, высунув ее дуло наружу, выпалил первую красную ракету в открытый люк на своей головой, стараясь, чтобы она летела в сторону финнов. Хотя они все равно кругом. И, если пушкари накроют меня, сколько-нибудь точно убьют. Потом ушла вторая, зеленая ракета, за ней третья и четвертая. А потом, после некой паузы, в воздухе возник противный и смутно знакомый, нующий шелест. Калибр был серьезный, 122 мм, не меньше. И в лесу, посади моего танка, тяжело ударило раз, другой, третий. Выглянув над обрезом башенного люка, я смог увидеть три мощные вспышки среди окружающих Т-26 деревьев, которые вызвали сход на землю еще оставшегося на ветках елей после предшествующей перестрелки снега и срубили несколько стволов. Вокруг поднялась стеной бело пелена, а по броне забарабанили комья земли и осколки. Пулю броня 26-ки допустим выдерживала, а вот крупный кусок железа могла и не сдюжить. Хотелось заорать. Ну, господа белофины, чего же больше не предлагаете сдаться, в штаны наложили? Сталинская кувалда не нравится? Погодите, то ли ещё будет. Если эти разрывы считать за перелёт, времени у меня оставалось всего ничего. Дадут ещё раз, по науке, с недолётом. А третья батарейная или дивизионная серия ляжет уже прямо в точку. Но я ошибся, поскольку уже второй залп... По крайней мере, один его снаряд лёг почти точно по мне. Был противный свист, тяжкий удар куда-то в корму танка, странное чувство пустоты и темнота в глазах, после чего я переместился. С некоторых пор я начал опасаться, что подобные опыты с моей стороны могут в один прекрасный момент обернуться не возвращением в исходную точку, а банальной гибелью на какой-нибудь войне, о чём некогда столь душевно пела Марлен Дитрих. Но на сей раз вроде снова повезло. Мастерство не пропьешь. В общем, пока, ребята. У вас осталось полсотни лет, чтобы создать тот привычный вариант дальнейшей жизни, из которого я и явился сюда. Может, это оказался не самый лучший вариант из всех возможных. Особенно, если вспомнить все сопутствующие войны и прочие катаклизмы, в результате которых многое и столько что отстроенного методично сносилось под ноль и потом строилось заново. Но все-таки стоит признать, что и не самый худший. Как говорится, видали и пострашнее. Да, товарищ Крупский по-прежнему не похоронен рядом с Надеждой Константиновной Крупской, хотя мнения насчет того, плюс это или минус, как известно разделились. Но тот упрямый факт, что бесноватый художник-недоучка Адя Алуизович, И типы вроде этого, отставной козы, а если точнее, крайнего российского императора Николая Александровича, который словно плохой игрок в казино всегда ставил не на то и в итоге проиграл в своей жизни вообще все, что только можно вообразить, сумев разве что очень подходяще умереть. Ну и последнее произошло исключительно из-за неопытности и поспешности тех, кто это решение о ликвидации принимал и осуществлял, тогда у нас убивать всерьез еще только учились. Барабанщик, а еще точнее барон, кавалер-гард и генерал-лейтенант по придворно-конюшенной части, начальник и сослуживец Семена Михайловича Буденова по императорской офицерской кавалерийской школе, Карл Густав Эмиль манергейм все-таки не победили. Не может не радовать потомков в моем лице. Конечно, мне трудно судить, чего именно смогли построить те, кто с моей помощью тогда пробился из котла. Но почти половина тех, кто должен был неизбежно погинуть там или попасть в плен к финам, а это фактически одно и то же, благодаря моему вмешательству уцелели. Так что совесть моя была чиста. Фамилии большинства бойцов я просто не успел запомнить, да и не знал. И, кроме тех, кого я уже упоминал, мне удалось как-то отследить всего четыре биографии. Да и то только потому, что в моей памяти зафиксировались лица, фамилии и звания. Младший командир, то есть сержант, Ададуров Филипп Павлович, погиб всего через месяц после того прорыва. Я нашел его фамилию в ведомости убыли личного состава 8-й армии Северо-Западного фронта от 23 февраля 1940 года с пометкой «Погиб». Замполитрука бывший Александр Антонович, демобилизовался из РККА в июнь 1940 года. Уже в Великую Отечественную, будучи старшим политруком 6-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, пал смертью храбрых на Невском пятачке в районе Анненского 15 сентября 1942 года. Старшина Гримоздюкин Кирилл Сергеевич оставался в РККА и дальше, сверхсрочник как-никак. Начал Великую Отечественную в том же звании, 13 августа 1944 года он, судя по документам, служил в 1073-м истребительно-противотанковом полку первого Украинского фронта и в районе Оглендува на Сандомирском плацдарме получил тяжелое ранение. После излечения в январе 1945 года был комиссован из рядов Красной армии по инвалидности. Что с ним было потом, мне неизвестно. Гражданского человека по тогдашним архивным данным отследить куда сложнее, чем военного. но ну, а младший командир, Воздвиженский Николай Архипович, пошел по военно-командной стезе. В июле 1941 года был досрочно выпущен из Смоленского танкового училища. На момент окончания Великой Отечественной войны гвардии майор, командир 118-го гвардейского самоходного полка второй Белорусский фронт. Герой Советского Союза, участник парада Победы летом 1950, полковник, советник в 105-й северокорейской танковой бригаде, 1969, генерал-лейтенант танковых войск, советник командующего танковыми войсками Сирийской Арабской Республики. С конца 1970-х годов на пенсии. Умер в 1989 году вроде бы от инфаркта. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.